Глава одиннадцатая Из Петрозаводска, из Нового Совжелдора прорвался на Мурман один разговор по прямому проводу. «Записывайте», сказал знакомый голос Роника. «Петенька, ты наскочил прямо на меня», отозвался Небольсин. «Что записывать?» «Аркадий, на этот раз касается лично тебя. Вернее, твоего брата, который... Где он сейчас? Кажется, под Солониками. Ну, вот». А теперь совнарком требует от стран Антанты возвращения русских солдат на родину. Пиши, диктую. Это сообщение слово в слово совпадало с тем, которое накануне получил хозяин главномура Витлинский. И оно так взбодрило небольсина, так обрадовало, если исключить невесту, пропавшую до времени в темнине Грозного Петрограда, то брат Виктора, затерявшийся на дорогах войны, был самым близким и родным человеком. И вот они скоро увидятся. Записал, сказал Небольсин. Петенька, а ваш Ленин кажется мужчина серьезный. Выходит мир? Да, будет мир. В самом радужном настроении Аркадий Константинович направился в штаб главномура, куда его вызвали к вечеру. Как и следовало ожидать, вся верхушка была в сборе. Подчеркнуто не разговаривал с канале бромсом И наоборот, весело пошучивал Чоколов. Пьяненький. Совсем неожиданно из-за стола собрания поднялся лейтенант флота с моноклем, болтавшимся на пуговице мундира. Господа, моя фамилия Мюллер Оксишиерна, и она говорит сама за себя. Вы мне поверите, надеюсь. Ваших секретов я уносить на подошвах не стану. Но отныне возрождается моя новая родина, Финляндия. Я ухожу, чтобы служить ей верой и правдой, как служил и российскому престолу. Прощайте, господа. С этого момента я забыл русский язык. Мюллер аксежьерно снял с мундира погоны офицера русского флота, безжалостно бросил их в печку и перед каждым защелкал каблуками, произнося отчетливо-вежливо «Прощайте, и я-то хуясте!» Все долго молчали, подавленные этой сценой. Человек ушел, и рядом, заметили, уже лежала граница его новой родины. А здесь остается твое отечество, и бежать в поисках новой отчизны будет тяжело. Небальсин сразу именно здесь, в уре решил, что никогда, ни под каким девизом он не покинет родного корабля. Я не крыса. «Итак, господа, прошу внимания», заговорил Ветлинский. «Центральная власть большевиков требует от нас, чтобы мы эвакуировали из Франции первую очередь наших воинов, сражающихся сейчас за процветание свободного мира». «Да-да», – восторженно отозвался небольсин. На него внимательно посмотрел Ветлинский. А вот скотина Брамсон даже не глянул на глупого инженера. «Все дело в том», – продолжил Ветлинский, не сводя выпуклых глаз Небульсина, «что Главномур не собирается исполнять указания большевистского центра». «Почему?» «Надеюсь, это всем понятно. Главномур не может обеспечить транспортировку 40 тысяч солдат». За спиной Небульсина рухнул стул. Он встал. Позвольте. Но черноморские порты блокированы. Дальний Восток, он и есть дальний, а приходы в Балтику заперты минами и германскими крейсерами. Мы, работники Главномура, единственные, кто сможет эвакуировать армию из Франции. «Зачем?» – спросил Брамсон, словно проснулся. «Затем, что в войне конец!» – сорвано крикнул Небальсин. Ветлинский звякнул крышкой чернильницы. «Я уверен, — сказал, — что если бы ваш брат не служил в русском загранкорпусе, вы бы проявили больше благоразумия». «Мой брат — капля в сорока тысячах. Я о них говорю». «Да, 40 тысяч — это много», — согласился Ветлинский. ними их, и фронт оголится. На русском...» Удрали из окопов миллионы. И последствия лицо. Россия погибает. Позвольте дополню, заметил Брамсон, впервые посмотрев на Небульсина. Вам, коллежский советник, умышленно назвал он инженера по старому чину, не представляется ли такое стечение обстоятельств? Главномур вывозит из Франции русские войска, но завтра же Главномур погибнет. Ибо англичане и французы уберут в наказание нам отсюда технику. Сбросят в море запасы продовольствия. Сюда ворвутся отряды ВЧК. И тогда... Голод, тюрьмы, трупы. Вот что ожидает главномор. чеколова мотнула на стуле, он едва удержался. — Да о чем тут говорить? — стал он махать рукой. «Слушай, Архашка, ты ведь не сможешь на своих рельсах переходить внутрь России такую орал У тебя же в управлении бардак. И все мы знаем, что ты больше всех в этом бардаке повинен». «Так что», – мстительно закрепил Брамсон, – «лучше бы вам, Аркадий Константинович, помолчать». Но молчать не бальсин не мог. «Обещаю». Сказал он, поднимая свой стул и снова усаживаясь. «Обещаю, что дорога пропустит всех солдат из Франции. Коли вопрос стал о моей чести, то дистанция будет работать отлично. Совжелдор из Петрозаводска примкнет к моему мнению, и пробки, если вы ее так боитесь, не будет». Брамсон поднял иссохшуюся ладонь. «Одно слово», — сказал. Я, как заведующий гражданской частью на Мурмане, полагаю, заразумное вообще отрешится от влияния Петрозаводского совжилдора. Отрешится раз и навсегда. У нас в Мурманске работает филиал совжилдора, и Каратыгин еще не сдавал своих полномочий. «Неправда», – воскликнул Небальсин, – «Каратыгина выкинули из совжилдора, и снова никто его не переизбирал». Его выкинул Петрозаводск ответил Брамсон невозмутимо. Но для нас, для Главномура, Каратыгин остается полномочным представителем Совжелдора, как уже однажды в эту губкомпанию попавший. Небольсин понял, что он, словно саламандра, попавшая в окружение огня, может сейчас кинуться только прямо в пламя. «Я протестую!» выкрикнул и, хлопнув дверью, выбежал. За крыльцом Главномура бушевал черный снег. Он забивал глаза, рот, уши. И вдруг разом утих. Это не была метель. Это был клубок снежного заряда, ветрами прокачанный вдоль залива от самого полярного океана. Небо сразу прояснело, опять выступили чистые звезды, и во всю небесную шире от края до края, от Новой Земли до Шпицбергена, казалось, чудовищный павлин, развернув в бездонности неба свой роскошный хвост полярного сияния. «Мерзавцы!» Выругался Небальсин, вытер лицо от снега. Шатаясь под ветром, он направился на станцию. В буфет. Отбивка. На полках бутыли с ромом, с ииски, с водкой, консервы. Завтра архангельское пиво, завезенное еще с осени, шибало гнусностью из протекающей бочки. Кусками были нарезана колбаса и розовая сёмга. Поперек прилавка лежал дым пьяный французский матрос с адмирала Об и торчали две подошвы с медными шурупами, сточенными от беготни по трапам. Буфетчик отодвинул союзника в сторону и водрузил перед небольсиным стакан, захватанный пальцами пьяниц Левни, сказал ему небольсин, Лей, не бойся! В темном углу сидели двое военных. В кожных комбинезонах, простроченных швами, на головах замшевые шлемы, а на плечах погоны. Один юнкер, другой капитан. «Садись, молоток, с нами», – предложил старший. За выпивкой познакомились. Юнкера звали Постильниковым, а капитана – Кузякиным. «Он у меня дворянин», – показал Кузякин на юнкера. «Ну, я-то сам из мужиков буду», – вылетал себя в капитана. «А что это вы так странно одеты?» – Пригляделся Невальсин. «Так мы пилоты. Гробы с заводной музыкой». Сегодня только с аппаратами выгрузились. Вот теперь коньяк нас заводе, чтобы дальше лететь. Только машины на лыжи переставим. Летчики пили действительно здорово, как-то отчаянно, словно приговоренные. И стучались лбами. но пьянели мало. Лицо капитана Кузякина было запоминающимся. Правая бровь выше левой, а вверх от переноси тянулась через лоб глубокая складка. Че смотришь, сказал Кузякин. У меня карточка такая, верно. Теперь не исправишь. Когда четыре года подряд будешь в пулемет щуриться, так и бутылка тебе целью покажется. Расстрелять ее, да и только. А здесь летать можно? Спросил Небальсин. Можно, ответил юнкер. Вон, на Горске еще в четырнадцатом до самой северной оконечности Новой Земли слетал. Капитан Кузякин распахнул куртку и в потемках вдруг засверкала его грудь, обвешанная орденами. Это был не человек, а иконостас. Бог войны и гибели под облаками. Небольсин выразил ему свое восхищение. «Наше дело не шпало с рельсой», усмехнулся Кузякин. «Я ведь ас. Обо мне даже в Америке пишут. С уважением. Как об адмирале Кулчике, который сейчас там американцев мины ставить обучает. Видать, сами-то не шибко умеют. Сколько же вы сбили немцев? Тринадцать. Только официально заверенных. «А так больше, конечно, да не всякого докажешь». «А вы?» – обернулся Небольсин к Постильникову. «Два», – ответил Юнкер. «Но я злой, собью и больше». «Это верно», – заметил Кузякин. «Он у меня злой плюгавец. Я вот с такими, как он, заслужил от немцев красный круг». Небольсин очумело мотнул головой. «Не понял». «Там, где мы летали», – пояснил Кузякин. Там немцы обводили циркулем по карте 300 верст в округе и писали. Из этих районов наши самолеты никогда не возвращаются. «Плесни мне, Коль», — сказал юнкер. «Да хоть залезь, Вань», — ответил капитан, берясь за бутыль. Они оба очень нравились Небульсино. Люди мужества, отваги. Юнкер Ваня, капитан Коля и оба грозные русские асы. Слово тогда еще новое. Означало оно «туз». Но уже страшное слово. «Откуда ж вы сейчас?» Спросил Небальсин, стараясь не напиться, чтобы было нелегко в соседстве с летчиками. «Сейчас из Англии», ответил Кузякин. «И что там делали?» «Да мы с Ванюшкой учили англичан выходить из штопора». «Выучили?» «Ничего, пять смятку, шестой словно котенок на свои лапы выкрутился. Теперь дело пойдет. Англичане народ упрямый, летать умеют». Капитан Кузякин положил руку на плечо инженера. «Ну-ка, — сказал, — поведай, что тут творится?» Небольсин определил положение на Мурмане одним хлестким словом. «А вам куда надо?» — спросил потом. «Думаем, завтра лететь. На юг. Что нам тут делать? Семьи у нас в России. Большевики там или белые — это уж потом разбираться станем. А сейчас — домой. Надоело». И много наших там, в Англии, во Франции. Русских-то? Да просто кишит Европа. И все как бараны. Один туда, другой сюда. Сами себя потеряли. Под Парижем траншеируют опять русские. А мы вот вернулись. Погибать один черт. И даже везем нечто новенькое на родину. Юнкер показал небультину на пальцах. Синхронизация стрельбы с пропеллером. Понимаете? небольшин конечно, не понимал. И Кузякин пояснил. Пулеметы у нас прямо через винт стягали. А чтобы пули не разбили пропеллер, на лопастях были отсекатели из твердой стали. Стреляешь, бывало, а половина пуль бьется прямо в пропеллер и рикошетит. Он, Кузякин показал на свое лицо, вот тут, на щеке, тут под глазом, видишь? Это меня этом поздравил. Ну а теперь... — досказал Юнкер. — Движение пропеллера идет в расчете с вылетом пуль, и пули пролетают мимо винта. — Вы только не знаем, как, — задумался Постельников, лететь к большевикам или все же лучше здесь остаться? — Летите, — посоветовал Небальсин. — Летите. Головнобур вас здесь не задерживает? — Да мы у него и спрашивать не станем, — ответил Кузякин. — Слышь, Валь? спросил он Юнкеров. — Вот человек говорит. Не станет же врать. Здесь худо. Так что завтра контакт. Есть контакт, нахмурился юнкер. Плесни еще. Мне не жалко, Ванюш. Как-нибудь дотащу тебя, пей. А завтра уже будем ночевать дома. Эй, инженер, куда ты? Спасибо, друзья, у меня еще дела. А то посиди с нами, еще врежем. Ты, видать, парень крепкий, не свалишься, как вон тот он союзник. И показали на француза. Буфетчик, сердито засопев, передвинул союзника по прилавку. Ярко блеснули шурупы обуви. Отбивка. В бараке французского посольства притушен свет. Возле окна секретарша Мари, такая стройная, в костюме цвета хаки, рассматривает небо. С легкостью истой француженки она уже забыла любовные обиды и отнеслась к небульсину душевно. Какая странная жизнь, Аркашки, призналась, не отрывая взгляда от окна. Я так благодарна этой войне, которая дала мне счастье повидать большой мир. Смотри, какое чудо в небесах. Я вернусь домой, в мой тихий Шарлевиль, выйду замуж за своего кузена Рудокопа, буду вязать по вечерам чулочки детям. Я состарюсь, Аркашки, и буду вспоминать этот дикий Мурманск, тебя и эти огненные небеса. Поцелуй меня. Он нежно поцеловал ее, как сестру, и спросил, «Летурнер дома сегодня, Мари?» «Да, пройди, он к тебе замечательно относится». Ввалившись к майору, Небольсин бросил на его койку шапку-боярку, повесил на крючок шубу, протер руки с мороза. Летурнер играл с котенком. «Ты откуда сейчас?» – спросил он Небольсина. «Если не считать посещение буфета, то из главномора». И вот о делах этой почтенной консистории, дорогой мой патер, я и решил переговорить с тобой. Литурнер ни разу не перебив, выслушал все, что рассказал Небальсин. О явном саботаже главномура, о первой партии русских в 40 тысяч, о том, что преступно задерживает солдат на чужой земле и прочее. Котенок резво кусал палец французского аташа. «Так», — ответил майор, — «ну при чем здесь мы?» «Не дурачь меня, Литурнер! Ты ж честный парень, я знаю. И не станешь же ты отрицать, что главномор целиком находится под вашим влиянием? Под вашим и под английским!» Литурнер резко сбросил котенка на пол. «Ты преувеличиваешь, Аркашки! Влиять на Россию после ее двух революций – задача непосильная даже для Толерана. Мы лишь союзники несчастной, заблудшей России. Мы желаем русскому народу одного добра, и наши якоря – Войдут в клюзы сразу, как только в России во порядок и благополучие. «Порядка вам в России не навести», — ответил Небольсин резко. «Еще чего не хватало, чтобы ваши ажаны стояли по углам наших улиц, следя за порядком?» «Я говорю о другом, о задержании вами наших солдат». «Выпьем?» — спросил Летурнер. Небольсин неуверенно пожался. Да я тебе бочку выпью, только что с того выпили. Чего молчишь? – спросил Небольсин. Литурнер аккуратно вращал бокал на тонкой ножке. Конечно, сознался он, глядя в глаза инженера. Ты прав, Аркашка. Посылка русских солдат во Францию была ошибкой, но не ваши, не наши генералы в этом не виноваты. У нас было много оружия, но не хватало солдат. У вас же, наоборот, ходили в атаки с лопатой, но зато неистощимые людские ресурсы. Это был коммерческий обмен ради общего дела. И ответственность за эту сделку несут политиканы, вроде Вивани, Поля, Думера, Альбера, Тома. Боюсь, Аркашки, что теперь после большевизации русских легионов во Франции моя страна не скоро пойдет на дипломатическое сближение с вашим правительством. Небольсин ответил. Кто виноват, генерал или политики, теперь выяснять не стоит. Но я знаю, русский легион не иностранный легион. И русские солдаты не нанимались умирать за деньги. Они шли на смерть под Верденом, рядом с вашими солдатами, из чувства союзного долга. И они умирали не хуже вас. За Францию. Но теперь, когда Россия на волосок от мира... Волосок слишком тонок. Он оборвется, Аркашки. Я понимаю, тебя беспокоит судьба твоего брата. Да поверь, воскликнул Небольсин. Сейчас я даже забыл о нем, я говорю тебе обо всех. Будешь? Спросил Летурнер, снова берясь за бутылку. Не. Ладонь майора прихлопнула сверху бутылку. Мы немало вложили в этот легион. И в эту Россию. Выложили чего? Оторопил Небольсин. Техники, опыта, наши аэропланы, моторы Испана Суиза. Наконец вы достаточно попили наших замечательных коньяков. Стыдитесь. Вы едите наш хлеб. Германия тоже воюет на вашем хлебе? Дерзко ответил Литурнер. Ваше правительство поступало как шлюха. Этого правительства уже нет в России, есть другое. И пока еще никто не сказал, что оно шлюха. А вы, французы, за каждую автомобильную шину требовали от нас по батальону солдат. С тобой, Аркашка, трудно говорить без выпивки. И в бокалах снова вспыхнуло вино. Выпив, литурнер сказал миролюбиво. Не будем считать, кто у кого больше съел. Пока же в Мурманске вы едите все наше. Небальсин сдернул шубу, кинул на макушку боярку. Ты куда? Домой, в вагон что будешь делать? Спать. Ну, прощай, Аркашки. Да скажи Мари, чтобы закрыла дверь консульства на ночь. Ладно, скажу. Он вышел в приемную. Марии, закройся. Секретарша проводила его до крыльца. Можно я к тебе приду ночевать? Небольсин притопнул валенками по снегу. Я ужасен, сказал он морщась. Ты придешь и, кроме спальной полки вагона, больше ничего не получишь. Спокойной ночи, Мари. Встань здоровым, Аркашки. Мари не обиделась. Она была женщина умная, практичная. Отбивка. На рассвете со стороны океана вошел на мурманский рейд американский пароход. Белый, громадный, сияющий. На палубе его стояли два локомотива для мурманки, землеройная машина для порта. Матросы, здоровые рослые парни с закатными до локтей рукавами, сразу выскочили по сходне на берег. Как малые дети, американцы расшалились в снегу, лепили, радуясь забаве, хрусткие снежки и скоро белые мячики заиграли в воздухе над причалом. Поручик Элен, по долгу службы встречавший прибытие каждого корабля, стоял поодаль от сходен В форме, при погонах, с оружием. Американцам плевать, кто он такой, и острый снежок больно закрыл в контрразведке физиономию. Элен на такую демократическую непосредственность тоже слепил ответный снежок и, бросив его, спросил по-английски «Откуда пришли?» «Из Балтимора». «Пассажиры есть?» «Есть! Трое!» Прибыл и союзный военный контроль, который возглавляли от англичан полковник Тронхилл, а от французов граф Люберсак. Оба прекрасно владели русским языком, даже без акцента. Поручик же Элен затаился в сторонке, на перехвате. Он просеивал через мелкое ситечко все то, что проскакивало через сети союзного контроля. Тут-то ему не раз попадались такие рыбины, что союзники долго потом завидовали своему русскому коллеге. Вот и сегодня. Контроль пропускал редких пассажиров. Архангельский архитектор Витлин, свой человек, капитан русского генштаба со стареющей женой, тоже не представил для поручика Елена никакой ценности. Но вот спрыгнул на берег упругой крепко штатский господин. Вольный, как тогда говорилось. Этот вольный был еще сравнительно молод. На голове кепка в крупную клетку. Крупный шар был пышно взбит из-под ворота пальто. Приезжий сунул в рот короткую трубку, и до Елена донесся запах гаванского добротного табака. Оглядев печальную панораму Мурманска, приезжий сказал. «Вот это да!» Здорово ребята устроились. Илен уже шагал вдоль гаванского забора. На выходе из порта он, не задерживаясь, сказал филером. Русский. С трубкой. Вещей нет. Кепка. Взять. И взяли. Выпив кофе, Илен выровнял перед зеркалом идеальный пробор и шагнул в свой кабинет. Задержанный сидел на стуле и даже не вздрогнул, когда стукнула дверь. Решетка на окне кабинета, как видно, не произвела на него должного ошеломляющего впечатления. Он только перекинул ногу на ногу и выпустил клуб дыма из трубки, когда поручик появился. Нус, начал Элен, уверенно рассаживаясь за столом, с вашего любезного разрешения приступим. Попробуй, ответил незнакомец с девкой. Чем занимаетесь? «Человеческой глупостью». Кто вы такой? «А ты угадай!» Лен протянул руку над столом. «Документы?» «Пожалуйста. А вы разве грамотны?» «Немножко», – сознался Элен. Из документов яствовало, что задержанный Алексей Юрьев. В скобках на американском паспорте была проставлена еще и вторая фамилия – Алексеев. «Какая же из них правильная?» – спросил Элен и спрятал документы задержанного в стол. «Какая хочешь, такая и правильная». «Партия!» – выкрикнул Элен. Погодай на картах, какая у меня партия!» Табуретка, ловко пущенная в дребезги, разлетелась об стенку. Юрий перескочил на другой стул и остался цел. «Ты сядь!» – сказал он Элену. что вскочил? У меня чин небольшой, передо мной не маяч. Не люблю». И сколько ни бился, Элен так и не получил ответа ни на один вопрос. Оставалось последнее средство, самое верное, передать Юрьева в руки палача хасмадулина Сам же поручик был эстетом, поклонником Оскара Уайльда и не мог видеть, как из человека делают котлету. «Через пять минут», — сказал он Юрьеву, показав на часы, «я зайду сюда снова, и вы будете ползать у меня в ногах». «Хорошо», — согласился Юрьев, «это даже любопытно». Пропустив Хасмадулина в кабинет, Элен проследовала в бокс. Там секретарша тридцатки в полном одиночестве поставила на фонограф Валикс в новейшем танго и плавала в эстоме. «Сеф!» — крикнула она сквозь вопли музыки. «А ты догадался предупредить мозгу, то чтобы не перестарался?» «Нет», — не предупреждал. «Ого!» — сказала девица, подхватив Елена, и они поплыли оба, полузакрыв глаза, пока не кончился Валикс музыка. «Иди, Сеф!» — одернуло платье секретарша. — Там уже, наверное, от человека остались одни лохмотья и косточки. Елена открыла дверь в свой кабинет и... Мозгут Хасмадулин, Человек необыкновенной силы валялся без памяти на полу. Решетка на окне была выломана и аккуратно приставлена к стене. В открытое окно задувал ветер, а сам Юрьев равнодушно докуривал свою трубку. Элен быстро пришел в себя от потрясения. Зачем было ломать решетку, если все равно не убежали? Ну, просто хотел доказать вам, что для меня никаких преград не существует. Обижать мне, увы, некуда. Гражданин Юрьев, сказал Элен, закрывая окно. Слово остается за вами. Я поручик Всеволод Элен. Очень приятно, ответил Юрьев. Глава мурманской контрразведки. Вы, конечно, уже забрали из моего стола свои документы. Зачем же? Я жду, когда вы сами вернете мне их. Отлично. Как вас зовут? Это, если я не ошибаюсь, написано в паспорте. И можно верить? Прищурился Элен. А вам больше ничего не остается, как поверить. Раздался глухой стон. Это палач обретал сознание. Илен выкатил его тело за двери в коридор. «Вы первый, кому это удалось?» – намекнул поручик. «Мне ли быть вторым?» – гордо ответил Юрьев. «Знаете, с кем имеете дело, я был матросом-китобоем, боксером дрался на рингах, искал золото на клондайке, пил виски вместе с Джеком Лондоном и сдавал в Америке социалистическую газету. Как политический эмигрант, ныне я возвращаюсь на родину. Юрьев и сам, очевидно, не заметил, с какой фразы он перескочил на английский язык. Американизированный, энергичный. Этого мало, ответил ему Элен, тоже по-английски. За ремонт этой решетки вы могли бы рассказать о себе и поподробнее. Мало? Усмехнулся Юрьев. Ну, что ж, дополню. Я личный друг Троцкого которая ныне состоит при делах Совнаркома. Вот, это уже точнее, одобрил его Елен. Мне известно, что сейчас англичане, да и мы грешно заинтересованы в тех расхождениях, которые существуют между Лениным и Троцким в правительстве. Например, в делах о мире. Может, что знаете? Юрьев рассказал, что знал. Охотно и прямо. Так, а теперь куда вы едете? Юрий встал и протянул руку. «Я уже приехал», — сказал Илен Элен вложил в эту руку, висящую над столом, документ. Юрий плотно до самых ушей надвинул клетчатую кепку, побушнее взбил шарф и, кивнув по ручику, удалился дымя. Илен думал долго. Еще никогда он так долго не думал. Наконец, медленно, еще додумывая, потянулся к телефону. «И это ты, старый бродяга?» — спросил он лейтенанта улки. «Ты меня хорошо слышишь сейчас?» «Посторонних у тебя нет?» «Ну так слушай. Конечно, полковник Торнхилл и граф Люберсак, самое главное, прохлопали. Как всегда. Но, конечно же, что с них взять?» «А я поймал сейчас одну рыбину. Она мне тут едва все сети не оборвала, пока я тащил». «Ага. Так вот, вилки с появлением этого человека на Мурмане...» Ни Леуданскому, ни Каратыгину, ни Шверченке делать больше нечего. Где не помогали слова, там помогали крепкие кулаки. Прошло несколько дней, и Юрьев, растолкав свору эсеров и беспартийных, прошел в мурманский совдеп. «Нужен штат», – сказал он соперникам до да ужаса потрясенным. «Как в Америке. Автономия – это очень модно. Не нравится слово «штат» – пожалуйста, его можно заменить словом «край». «Мурманский край. Чем плохо?» Харченко подал расслабленный голос. Трохи я беспокою вас. Что ж будет? На что надеяться?» «Ты будешь», – утешил его Юрьев. «Я из тебя человека сделаю. Надеяться можешь. Каждый человек живет надеждой». Отбивка. 1917 год заканчивался. Мурман вступал в тяжкий для него год восемнадцатый. Корабли выходили в море, по рельсам стучали колеса, на станции продавали билеты от Мурманска до Петрограда. С бывшего Николаевского вокзала можно было выехать из Петрограда в Мурманск. Люди ездили, как будто все в порядке. «Ну, как там в Питере?» – спрашивали. «Ничего». «Ну, как там в Мурманске?» «Да тоже пока ничего. Жить можно».